Глава 7. Менеджер или проект Роберт. Кто это там так хорошо двигается? Левандовский, наш лучший бомбардир. Не совсем корректно называть Цазаря Кухарского менеджером Роберта Левандовского. Мы так делали, чтобы не утомлять слушателя деталями. Разумеется, он представлял его интересы, вёл от его имени переговоры о повышении зарплаты и трансферах. давно занимался его карьерой. Но они не были обычным дуэтом менеджер-футболист. Их давно уже не связывал договор о представлении интересов футболиста по стандартам ФИФА. Договор, который согласно ещё недавно действовавшим правилам до 2015 года, нельзя было подписывать сроком более чем на 2 года. Каждый раз нужно было вести переговоры о его продлении. Он им был не нужен, потому что они доверяли друг другу, были партнёрами в течение 10 лет. В феврале 2018 года Роберт Левандовский позвонил Цэзарию Кухарскому и сказал, что их сотрудничество заканчивается. Уже полтора года, может, 2, у нас не складывались отношения. Хотя, может, это неподходящее слово. Не складывались. Просто они изменились. И я решил, что нужно объявить: мы уже не сотрудничаем, чтобы об этом знали, потому что к Цэзарию продолжали обращаться по разным вопросам, не зная, что он со мной уже не работает. Поэтому я позвонил ему. А потом мы об этом объявили, рассказывает Роберт. Так завершилось их многолетнее сотрудничество, которое долгое время считалось образцом отношений футболист-менеджер стоимостью сотни миллионов злотых. Это Кухарский организовал все важнейшие трансферы в карьере Левандовского, обсуждал условия всех его контрактов, начиная с Леха, Познань, и заканчивая договором с Баварией, Мюнхен. Их последним общим проектом в футбольном бизнесе было обсуждение условий нового контракта с Баварией. После многочисленных раундов переговоров клуб и футболист согласовали в конце 2016 года контракт на сезон 2020-2021 и повышение, обеспечивающее самую высокую заработную плату в Бундеслиге. Впервые Поляк стал самым высокооплачиваемым футболистом в крупнейших европейских лигах. После подписания этого контракта пути Кухарского и Левандовского начали расходиться. Заканчивался их совместный спортивно-деловой план, который когда-то начался с мечты Кухарского найти на польских площадках Дэвида Бекхэма, то есть кого-то, кто из спортивного провинциального гетто пробьётся в высшее общество, станет звездой, которую знает каждая домохозяйка, лицом с обложек цветных журналов. Будет чувствовать себя свободной, естественно, в передачах о футболе, на красных дорожках и на фоне бренд-волов. Когда-то эта мечта казалась абсурдной, но она осуществилась. С каждым днём появлялось всё больше мероприятий, связанных со знаменитым футболистом и его популярной в СМИ женой. Крупные рекламные контракты, фотосессии для обложек, поэтому дуэт Ливандовский-Кухарский должен был привлекать новых сотрудников, открывать очередные фирмы. чтобы контролировать ситуацию. Когда-то было достаточно того, что Роберт Левандовский был главным клиентом Цазаря Кухарского и его фирмы CK Sport Management. Потом, а чтобы деятельности выросли настолько, что возникла фирма RL Management. С RL Management в основном были связаны те же люди, что и с фирмой CK Sport. Многие годы одни и те же Моника Ребезант работала пиарщицей в пресс-службе Легии в те времена, когда там играли Цазари и Роберт. А в RL Management организовывала всё, что достаточно сложно организовать. Планировала деловой график Левандовских, назначала встречи, договаривалась об интервью и отменяла их. Принимала участие в организации рекламных и социальных кампаний Роберта и Анны. Сегодня она работает бренд-менеджером Анны Левандовской. Мариош Сиверский занимался спонсорами и рекламой ещё с тех времён. Когда Роберт был в Лехе, Познань, четвёртым в этой команде был Томаш Завишлек. Когда-то он пытался искать таланты для CK Sport, но быстро смирился с тем, что второго Левандовского ему не найти. Он стал вести свой бизнес, но остался в группе тех, кто занимался карьерой Роберта. Он управлял аккаунтами Левандовского в социальных сетях. Если кратко описывать деятельность фирм CK Sport и RL Management, расположенных в красивом здании на площади Спасителя в Варшаве, то Роберт был владельцем и главным активом. Цзарик Кухарский занимался спортивными аспектами, Мариош Сиверский вопросами бизнеса, Томаш Завишлек социальными сетями, Моника Ребизант СМИ, а за инвестиции отвечали совместно владелец и его партнёры. Многие годы Левандовский и Кухарский действовали бок о бок. преодолевая различные препятствия в спорте и спортивном бизнесе, набирая очередных людей в команду. Но за это время они оба менялись. Как будут выглядеть наши отношения после прекращения сотрудничества? Больше зависит от Цезария, потому что он может больше сожалеть о случившемся, считает Роберт. Я об этом не жалею. Мне кажется, что мы оба почувствовали облегчение. Оказалось, что у нас есть расхождение по многим вопросам. заявляется за Рику Харский. Футбольными делами Роберта теперь будет заниматься израильтянин Пини Захави. Это один из самых знаменитых футбольных агентов, менеджер с налаженными контактами с владельцами богатейших клубов. Пари Сен-Жермен, Челси, а также президентами, например, Флорентино Переса из Реала Мадрид. Прекращение сотрудничества с Зарием Кухарским и появление Пини Захави Многие восприняли как сигнал того, что Роберт хотел бы покинуть Баварию уже лет он 2018 года. Но Роберт отвечает: "Я о многом думал, когда решил сменить менеджера. Посмотрим, что из этого получится. Я сотрудничаю с человеком, у которого хорошие связи в футбольном мире. Поэтому пусть это будет сотрудничество не только ради одного трансферного окна, а на длительный период". Роберт созрел для определённого решения. Не стоит искать дополнительных подтекстов в том, что он принял его именно сейчас. Он сменил менеджера не потому, что у нового больше шансов на организацию трансфера. Роберт хочет изменений на несколько лет. У него есть определенные идеи насчет того, как он хочет развиваться. Действительно ли это вариант на несколько лет, я не знаю. Пинни за Хави относятся к числу топовых менеджеров, и это дает нам в будущем различные возможности и варианты. Есть разные комментарии на этот счет. Но только мы знаем, какие у нас планы и чем вызвано данное решение. Роберт становится более зрелым. У него появляются новые идеи. А смена клуба как раз не обязательно зависит от Роберта и его менеджеры считают Тома ж завичлик, главное доверенное лицо Роберта. Пени Захави должен помогать развивать спортивную карьеру Левандовского, а маркетингом начало заниматься агентство Store 9, основанное Левандовскими. В нём много людей, которых они встречали на своём жизненном пути, в том числе в RL Management. Центр управления бизнесом Левандовских переехал с площади Спасителя в офис на Вейской, где расположена фирма Store 9, а также команда, занимающаяся обслуживанием карьеры Роберта и Анны Левандовских. Нет за реку Харского, за контракты со спонсорами уже не отвечает Мариус Сиверский, но там до сих пор есть знакомые лица, в том числе Томаш Завишлек. член правления StoreNine, и Моника Ребизант, сейчас деловой график Роберта составляет уже не она, а Якуб Зайкель, специалист по коммуникации и пиар. Здесь около 20 сотрудников, потому что работы все больше, Роберт делает новые инвестиции. Идея основать собственное маркетинговое агентство StoreNine была вызвана тем, что у нас были замечательные деловые партнеры. Но нас не всегда устраивала реализация проектов. Агентства, которые работали для наших партнёров, не слишком заботились о том, чтобы сделать что-то на высоком уровне для Роберта и Анны. Поэтому мы предложили, что будем сами этим заниматься. Если Роберт и Анна берут что-то на себя, мы хотим, чтобы это сделал тот, кому можно доверять. Например, снять фотосессию прямо у них дома. В свой дом Роберт не пускает посторонних. Store9 это проект не только для Анны и Роберта, но и для всех знаменитостей, сотрудничающих с брендами. Это коммерческая фирма. Первыми клиентами, которые стали Анна и Роберт. Продолжаются переговоры с очередными клиентами. Благодаря Анне и Роберту мы можем продемонстрировать нашу бизнес-модель, объясняет Томаш Завишлек. Когда это слышишь, сложно поверить, что отправной точкой для всех этих планов, стратегий, брендов и инвестиций стала случайная встреча 10 лет назад в спортивном зале под Варшавой. Молодой нападающий Восстанавливающийся после травмы тренировался с мячом. Опытный нападающий, только начинающий карьеру менеджер, посмотрел на него, и они решили объединить усилия на долгие годы. Когда в 1996 году родители возили Роберта Левандовского по варшавским клубам, пытаясь узнать, кто возьмёт восьмилетнего мальчика, Царик Хухарский играл в Легии. В четвертьфинале Лиги чемпионов Это были непростые времена, когда команда вынуждена была угрожать забастовкой, чтобы получить премии, обещанные за успех в европейских кубках, а потом получать их наличными. Тогда это были большие суммы. Они везли деньги в обычных пакетах из Легии на другой берег Вислы, в торговый центр Панорама, потому что там был ближайший банк. Тогда среди футболистов была мода носить чёрную одежду. и в панораме их принимали за рядовых членов мафии, которые стояли в очереди в банк, чтобы положить деньги на счёт боссов. Это был первый в карьере кухарского настолько большой гонорар, чтобы его можно было вложить во что-то серьёзное. Он начал покупать недвижимость и занимался этим до окончания карьеры. Таких квартир под сдачу в Варшаве накопилось более 20. Это до сих пор самый популярный способ вложения денег среди футболистов. Робби Фаулер, нападающий Ливерпуля, Настолько преуспел в инвестициях в недвижимость, что в своё время болельщики пели ему на стадионе не мотив жёлтой подводной лодки Beatles. We all live in Robie Fowler's house. Мы все живём в доме Роби Фаулера. Но это идиллический пример. Можно также составить список драматических случаев, список футболистов, которые потеряли все сбережения, потому что какие-то обаятельные продавцы воздуха убеждали их, что многократно приумножит их деньги, а потом исчезали без следа. Одним удавалось после этого оправиться и начать все сначала, другим нет. Казимеш Дейна и Францишек Смуда, тренер Роберта в Лехе и сборной, потеряли в 70-х годах все сбережения, обманутые ловким жуликом. Смуда признается, что тогда его посещали разные мысли, и ему не хотелось жить. Анджей Юсковек потерял крупную сумму денег из-за нечестного бизнесмена, который обещал большую прибыль от недвижимости в бывший ГДР. Йоханн Кройф. Был на грани банкротства, потому что дал себя уговорить на инвестиции в свиноводство. А Пеле дважды обкрадывали его компаньоны. Ни в одной школе тебя не научат, что делать со свалившимися на тебя большими деньгами. Не научат, каково это, иметь возможность купить всё, что пожелаешь. Постоянно слышать от людей что-то приятное. Мы тоже бываем детьми. Иногда двадцатилетними. Иногда двадцатилетними. Но детьми. Признался когда-то в интервью американскому журналу Vanity Fair Рауль Гонсалес, знаменитый нападающий мадридского Реала, также обманут и менеджером в начале своей величайшей карьеры. Аргентинский тренер Марсело Бьелса называет футболистов преждевременными миллионерами. Футбол стал таким серьёзным бизнесом, что молодой футболист мог бы, встав с постели, заниматься только тем, что считать, сколько он заработал, пока спал. а потом целый день думать только о том, на что потратить эти деньги. Многие так и делают. Если нет стержня, соответствующего воспитания, основ, горизонтов, то голова не выдерживает такого наплыва денег, рассуждает Сбегнев Бонок. Благодаря союзу профессионального футбола и платных телеканалов, придуманному в 90-х годах, упомянувшемся в начале книги, Рупертом Мердоком, в футбол потекли огромные деньги. А благодаря Жан-Марку Боссману, среднему бельгийскому футболисту, юристы которого в 1995 году добились в суде Европейского Союза для футболистов ЕС «Свобода трудоустройства», как в других профессиях, богатство стало доступно не только звездам футбола, но и игрокам среднего уровня. Боссман уничтожил старую систему трансферов, в которой футболист был как крепостной, привязан к клубу. Иногда ему платили по-королевски, Но вопрос о его будущем всегда решал клуб. А правило Босмана разрешает футболистам, у которых истёк срок контракта с клубом, перейти в другой клуб без денежной компенсации. Это изменило соотношение сил в футболе. Клубам пришлось заботиться о привлечении спортсменов. Появилось много менеджеров. Возник также неизвестный ранее тип трансфера безотступных, передаваемых одним клубом другому. Речь шла о футболистах у которых закончился контракт в предыдущем клубе, и они могли свободно выбирать новый. А значительная часть денег, которые новый клуб сэкономил на отступных, попадала в карманы тех футболистов как бонус, премия за подписание контракта. Благодаря Жан-Марку Боссману и Руперту Мердоку, а также его последователям, футболисты, которые зарабатывали тысячи, начали зарабатывать десятки тысяч, а те, кто зарабатывал десятки тысяч, сотни тысяч и так далее. Даже рядовые футболисты начали жить как представители праздного класса. Стали появляться красочные истории о похождениях новоявленных миллионеров. Однажды футболисту Джермейну Пенанто, когда-то перспективному полузащитнику в том числе Ливерпуля и Реала, Сарагоса, но отнюдь не звезда, позвонили из клуба, чтобы он наконец забрал автомобиль с парковки. Джермен не просто забыл, где он припарковал машину, он забыл, что у него вообще есть эта машина. одной больше, одной меньше. Кто их будет считать? Его Porsche стоял у железнодорожного вокзала несколько месяцев. В замке зажигания были оставлены ключи. Кухерский играл в другие времена за другие деньги, но дилеммы были такие же: транжирить или откладывать. Когда он играл в Легии, коллеги над ним подшучивали, потому что он ездил на служебном полонезе, а он смеялся над игроками сборной которые хвастались, у кого больше автомобилей. Он считал, что это то же самое, что топить печку деньгами. Теперь футболисты стали сознательнее, появилось больше информации о возможностях инвестирования. Спортсмены этим больше интересуются, говорит Кухарский. В польском футболе была группа футболистов, которые играли на бирже, некоторые даже успешно, но он считает, что футболист не должен этим заниматься самостоятельно. Лучше поручить это специалистам. потому что эмоций слишком много. Можно стать зависимым, а риск на этапе обучения слишком высок. Футболист должен сосредоточиться на игре, а инвестирование поручить специалистам. Вероятно, Роберт до конца карьеры будет зарабатывать на поле больше, чем за его пределами, если только он не откроет какую-нибудь крупную фирму, но она должна быть действительно крупной, чтобы её прибыль превышала заработную плату в Баварии, считает Кухарский. У предприятия по имени Роберт Левандовский самый высокий доход в польском спорте, причём прибыль отдела спорт пока в несколько раз выше, чем прибыль отдела имидж, хотя доход от последнего систематически растёт. При этом доходы отдела спорт тоже растут. Новый контракт Левандовского с Баварией оценивается в 17 млн евро в год плюс бонусы, при этом зарплата растёт с каждым очередным сезоном. Доходы от рекламы, контрактов, в частности, С Оу Ши фирма сменила Кока-Колу, с которой у Роберта был контракт многие годы. Хуавей, Джилет, Найк, Вистула и Проктор энд Гэмбл. Это еще несколько миллионов. Отдел инвестиций тоже растет. Еще в период сотрудничества с Цезарием Кухарским Роберт инвестировал, в частности, в стартапы. Часть из них они продали, приумножив в несколько раз вложенные средства. В некоторых инвестиционных проектах они ещё участвуют вместе с Кухарским, но это сотрудничество также заканчивается. Когда они начинали, бывший менеджер Роберта инвестировал свои деньги вместе с его деньгами, чтобы показать ему, что не намерен рисковать чужими деньгами. Но не нужно преувеличивать. Мы не однояйцевые близнецы. Мы не всё делаем вместе, объяснил когда-то Кухарский. Developmentum Роберт стал заниматься самостоятельно, как и недвижимостью на Мазурских озёрах. У него был свой консультант, свой юрист. Мы вместе инвестировали на начальном этапе. Тогда мы стали пайщиками фонда, в который меня пригласили. И я спросил приглашавших: "Не будут ли они против, чтобы к ним присоединился футболист?" Это была его самая рискованная инвестиция, но, разумеется, тщательно проверенная. Он встретился с управляющими, они его убедили. Он не инвестирует под влиянием эмоций. Мы тогда купили доли в семи стартапах, потом расширили портфель до 12. Я доверяю своей интуиции, действую с осторожностью и не люблю неизвестности. Когда появляется предложение, я должен всё изучить, прежде чем принять решение, говорит Роберт. В паре футболист-менеджер действует тот же принцип, что и в любом другом бизнесе. Ты должен чувствовать, что другая сторона что-то тебе даёт. Только тогда сотрудничество будет плодотворным. Если ты этого не чувствуешь, лучше расстаться. Поэтому с некоторыми футболистами я подписывал стандартный договор, а с другими устанавливались такие доверительные отношения, что этого было не нужно. Если нет доверия, не стоит тратить время, объяснял Кухарский в те времена, когда сотрудничество с Робертом Левандовским ещё шло хорошо. Но эти слова остаются актуальными. В последние годы Кухарский был посредником в трансфере польских футболистов. в крупнейшие лиги, Роберта в Боруссию и Баварию, Гжего же Крыховяка в Севилью, Рафала Вольского в Фиорентино, Кристиана Беллика в Арсенал. Со многими из них пути разошлись. С Крыховяком, который перешел к группе менеджеров, представлявших интересы войца Хэшенсны, с Вольским, о котором Кухарский говорит. «Мне казалось, что я его хорошо изучил, но, возможно, мне только так казалось». Быть агентом, который говорит футболисту то, что он хочет услышать, это не для меня. Это должна быть дискуссия, совместные выводы, открытость к изменению мышления, объясняет Кухарский. С Робертом они спорили, припирались, но в конце концов находили взаимопонимание. Однако в определённый момент они перестали понимать друг друга. У обоих есть своё мнение, оба упрямы. Кухарский со смехом говорит, что ему ещё не приходилось слышать от Роберта: "Ты был прав". Но зато их сильной стороной была максимальная искренность. Цазери всегда говорил нам, что у Роберта хорошо получается, а что плохо, что нужно исправить. Позже Роберт уже чему-то научился и поправлял Цазерия, но тот относился к этому нормально. Вспоминает его Наревандовская. Иногда я бываю с ним приветлив, подмигивает Кухарский. Моника Ребизант и Анна говорили, что на самом деле мы очень похожи. Я этого не вижу. Но раз она так говорит, Роберт сложный партнер, потому что чем выше твой уровень, тем выше потребности, требования. Ведь ты общаешься с высококлассными футболистами, вокруг тебя появляются другие люди, а футболисты любят красивые сказки. В этой среде легко встретить того, кто расскажет, что у него есть для тебя гениальная идея. Машины для приумножения денег. Ты только должен дать денег на раскрутку. Роберту уже предлагали создание сети детских садов, ночных клубов, производство гробов для московского рынка. Видимо, там хороший спрос. В этом плане проблем становилось всё больше. Но с другой стороны, Роберт приобретал уверенность в себе, многое стал понимать, и часть проблем отпала. Ему уже не нужно было долго объяснять, почему мы это делаем и почему делаем именно так, рассказывает Кухарский. Кухарский говорит, что верит судьба А Ливандовский был третьим футболистом, с которым он начал сотрудничать. В 2006 году он завершил карьеру профессионального футболиста. В середине 2007 года сыграл в товарищеском прощальном матче Легии с его первым клубом «Орлята» из Луково, а спустя несколько месяцев откопал сокровища, хотя искал совершенно другое. Первым футболистом, карьерой которого он занимался, был Дариуш Петросюк из Белхатува. Второго футболиста он не помнит и не должен. В декабре 2007 года он приехал в зал в Прушкове, потому что по знакомству помогал Эндрю Орнаху, поляку канадского происхождения, который приехал из Венгрии на просмотр в клуб Ягелония. Белосток. Ягелония отложила просмотр на 3 дня. Нужно было обеспечить Орнаху на это время условия для тренировок. Знич согласился помочь. Кухарский возил Орнаха в зал, и там на него снизошло озарение. В зале тренировались футболисты команды из Ниц, которая уже была во второй лиге, в том числе Роберт, их лучший бомбардир, и в третьей, и во второй лиге. Я увидел необыкновенного парня, как будто с польскими баскетболистами играл парень из НБА. Он классно двигался и сильно бил по мячу. Я спросил: "А кто это?" "Левандовский". Он ещё не знал, каким хочет быть менеджером, на каких рынках специализироваться, как строить карьеру. Он просто увидел футболиста и уже знал, что нужно начать действовать. Через 6 месяцев этот футболист сыграет в юношеской сборной до 21 года, уже в основном составе, а не как запасной игрок. Через 6,5 месяцев он перейдёт в клуб высшей лиги. Через 10 месяцев он будет в сборной Лео Биенхакера. Я пригласил его на встречу, потому что хотел познакомиться с семьёй, окружением, понять его путь, психику. Важна любая информация. особенно когда появляется какая-то проблема. Я помню, что мы встретились в гостинице Ибис рядом с Варсовией с мамой, сестрой Анной и Робертом. Я сказал им, что Роберт станет великим футболистом. Вам это кажется абстракцией, но так и будет, говорил я, сам не зная, откуда у меня такая уверенность. Я в это верил. Через месяц или два мы подписали договор. Сложно было завоевать его доверие, даже когда у нас уже был договор, он меня ещё проверял. Не был уверен, что я его не обману. Из клубов ему постоянно звонили, делали предложения. Его хотели взять в польскую лигу. Его предупреждали: "Кухарский тебя обманет. Ты пойдёшь туда, где он получит самые большие комиссионные". Я даже получил от него СМС: "Я надеюсь, что перейду в лучший для меня клуб, а не туда, где ты получишь самые большие комиссионные". Я взял его на встречу, показал, какой зарплаты добился для него в клубе Лех. в четыре раза больше, чем ты предполагал. Если бы я хотел, я бы тебя уже обманул. Его пытались обмануть, вызвать ко мне недоверие. Тогда он ещё этого не понимал. А в этом бизнесе это случается сплошь и рядом. Попытки поссорить менеджера с футболистом, переманивание клиентов. Когда Кухерский стал менеджером, он действовал так же, как в футболе. Он не убирает ногу и не опускает голову. На футбольном поле он выжимал из любого момента больше, чем можно было ожидать, и не прощал обмана. И в бизнесе он действовал похоже. У него была целая коллекция судебных процессов с контрагентами, которые не выполнили своих обещаний. Я знаю, что в Библии сказано подставлять вторую щёку, но я никогда таким не был. Я бы предпочетал не ввязываться в споры и судиться, но я ненавижу проигрывать. Я парень из провинциального Лукова. На меня повлияла среда. в которой я вырос, я не умею прощать. Кто-то должен бороться, объясняет он. Будучи футболистом, ему пришлось спорить с руководством клуба «Орлента» из родного Луково и даже угрожать завершением карьеры, чтобы перейти в «Сярку» из Тарнабжега, когда греческий футбольный клуб «Ираклис» хотел заставить его согласиться на снижение стоимости контракта, а менеджер бросил его на произвол судьбы. Кухарский взял дело в свои руки, сам звонил в «ФИФА» и «УЕФА», нашёл юристов и выиграл. Когда он решил стать менеджером, у него была только одна конкретная идея: как нужно работать, не так, как те, с которыми он имел дело. Он хотел стать скорее консультантом, чем посредником, и вставать на сторону футболиста, а не клубов. Помогать строить карьеру, а не перемещать игроков из клуба в клуб, создавая видимость кипучей деятельности. Мир футбольных посредников плохо регулируется, редко бывает чёрно-белым. Здесь можно встретить самые разные человеческие судьбы: бывших футболистов, бывших тренеров, бывших журналистов, бывших продавцов всего, чего угодно, бывалых парней, отцов, которые ведут переговоры от имени сыновей. И отцы, как и все остальные, требуют миллионных комиссионных и при этом не дают никаких гарантий, не обещают партнёрских отношений и отсутствия проблем, хотя бы налоговых. Кохерский договаривался с футболистами, что будет плохим полицейским, в паре с Майком Бартелем, немецким агентом, которого он нашёл ещё в то время, когда Роберт играл в клубе Лех. Он тоже был плохим, особенно во время переговоров с Боруссией Дортмунд. Это он доказывал Боруссии, что поляк не согласен на низкую зарплату и ждёт серьёзного повышения. Это он позже сказал руководству клуба Бавария. На финальной стадии переговоров, что в игру входит Реал Мадрид, предлагая намного больше, и они должны как-то на это отреагировать. Для меня это было сложно. Мне пришлось учиться с этим жить. И только спустя какое-то время, когда я увидел, что это действительно необходимо, на душе стало легче, рассказывает Кухарский. Левандовский и Кухарский с самого начала сотрудничасто много разговаривали, когда приезжали представители западных клубов, Роберт тоже ходил на встречи, чтобы участвовать в принятии решений и набираться опыта. Они консультировались и советовались с различными специалистами отрасли. Багуслов Качмарык, в то время помощник Лео Бенхакера, которого Кухарский знал в качестве тренера Стомеля из Ольштана и Гурника из Ленчна, рисовал им на бумаге, как сегодня должен играть современный центральный нападающий, как двигаться, как себя вести. Неплохой Пикассо у меня тогда получился, вспоминает Кочмарик. Эти встречи с людьми из западных клубов были полезны, потому что Роберт постоянно получал информацию о том, что другие о нём думают, что его отделяет от большого футбола, считает Кухарский. Они выписывали плюсы и минусы очередных решений. Мы делали это для того, чтобы Роберт понимал, почему он не идёт туда, где платят больше всего, чтобы не боялся, когда в СМИ Начнётся компания против нас, чтобы он понял механизмы, управляющие футболом, потому что я их не до конца понимал, когда играл, говорит Кухарский. Давление СМИ они особенно почувствовали в Боруссии, когда боролись в 2013 году за возможность уйти из клуба, а почти все немецкие газеты встали на сторону Боруссии. Польские, за некоторыми исключениями, тоже, потому что это была такая красивая история. Трое поляков вместе на вершине успеха, а Ливандовский с Кухарским хотят уйти в другую команду. Крупнейшая немецкая газета Bild в своих фильетонах призывала Роберта начать работать на того, кто ему платит. В Польше писали, что ради миллионов евро Ливандовский выбирает скамейку запасных в Мюнхене. Я чувствовал огромное давление польского футбольного сообщества, которое считало, что Роберт не подходит такому серьезному клубу, как Бавария. Лучше пусть он останется в Дортмунде. Так будет безопаснее, комфортнее. Но я считаю, что любой спортсмен, который выбирает комфорт, перестаёт развиваться, объясняет Кухарский. В то время я считал, что мы должны устроить протест в СМИ, потому что наш партнёр из Боруссии не выполнил обещание, что летом 2013 года разрешит Роберту перейти в другой клуб за хорошую цену и пытался свалить вину на меня. Но если нужно, я могу исчезнуть из СМИ надолго, говорит Кухарский. Он знает, что в Польше его недолюбливают. В Германии, как он говорит, с этим лучше. С людьми из Боруссии он постоянно поддерживает контакты. Они уже спрашивали об очередных футболистах. С Баварией они вели переговоры иначе. При обсуждении продления контракта обе стороны играли жёстко, но честно. Мы учились, стали мудрее, чем 2 года назад. А Бавария никогда не использовала против нас никаких уловок. Не натравливала на нас СМИ, не давала односторонней информации, хотя обычно клубы так делают. Поэтому мы тоже хотели действовать честно, вспоминает Кухарский. Даже история заинте интересованностью Роберта переходом в Реал не поссорила их с Баварией. Окружение Роберта понимало, что Бавария должна говорить твёрдое нет в ответ на спекуляции в СМИ об уходе Левандовского. а в Баварии понимали, что менеджеры всегда охотно выслушают предложения другой стороны, хотя бы для того, чтобы устроить шумиху вокруг своего клиента. С определенного момента в контактах с Баварией Майк Бартель стал выступать в роли плохого полицейского, когда осенью 2017 года Роберт дал громкое интервью Шпигелю, которое в клубе восприняли как критику трансферной политики Баварии. Роберт анализировал слабеющую позицию Бундеслиги среди основных лиг, а также ограничения на трансфер немецких клубов, в том числе Баварии. Председатель правления Карл Хайнц Руменеге заявил, что Бертель намеренно договорился об интервью, не уведомив Баварию и таким образом навредил клубу. Бертель якобы признался в беседе с Руменеге, что это была его идея. А ранее в интервью со спортивным немецким журналом «Кикер» заявил от имени Роберта, что команда не предоставила поляку достаточной поддержки в борьбе за титул лучшего бомбардира сезона 2016-2017 года с Пьером Эмериком Абамеянгом, что тренер Карло Анчелотти не дал сигнала помочь Роберто, и что Бартель ещё никогда не видел Роберто таким разочарованным. Тогда Роберто не хватило для титула лучшего бомбардира одного мяча. Для Керла Хайнца Румениге это уже было через чур. Но председатель клуба Ули Хёнос встал на защиту Роберта. В клубах тоже есть пары хороший-плохой полицейский. И заявил, что в дискуссиях в СМИ нет ничего плохого и что не может идти речь о каких-либо финансовых штрафах за интервью Шпигелю. И ситуация быстро нормализовалась. Трансферы это специфический бизнес. Цена очень условная. Самые крупные трансферные суммы уже давно перестали зависеть только от того, Кто как играет в футбол. Важно, какие рынки можно завоевать с помощью маркетинга. Крупный трансфер становится таким же событием, как важный матч. Сплетни о трансферах стали отдельным жанром статей о футболе. Церемонию представления Криштиану Роналду на стадионе Реала после его перехода из Манчестер Юнайтед за рекордную сумму один из испанских комментаторов назвал светской мессой. Тогда на стадионе Сантьяго Бернабеу в числе многих присутствовал и епископ Трансферы лучших футболистов в определённом смысле можно сравнить с торговлей произведениями искусства. Но это произведения искусства, которые могут сами решать, у какого коллекционера им будет лучше. У которых бывают смена настроения, которые ведут переговоры с этим коллекционером. Как долго они у него останутся и за сколько. Мы выторгуемся торговлей футболистами, но игнорируем бизнес продления договоров. А в этой сфере часто идёт захватывающая игра о получении преимущества. клубы над футболистом и наоборот. Клуб всегда хочет заключить с футболистом контракт на максимальный срок, а футболист на самый короткий. Чем больше времени остаётся до конца контракта, тем дороже такого футболиста можно продать решительному покупателю. Чем ближе конец контракта, тем больше власть футболиста над собственной судьбой. Поэтому если футболист продлевает контракт на год, 2 или 3 года, то обычно это не значит, что до этого времени он останется в клубе. Это информация о том, что футболист согласился ограничить влияние на собственное будущее взамен на повышение дохода. А если не продлевает, обычно это значит, что у него есть более выгодное предложение, и он уже предварительно договорился с новым работодателем. За полгода до окончания контракта он может заранее официально подписать договор с новым работодателем. Именно так сделал Роберт, подписав в январе 2014 года договор на переход в Баварию. Он стал одним из лучших футболистов, перешедших без отступных. С тех пор, как действует так называемое правило Босмана. Главный момент в развитии футболиста нужно следить за тем, чтобы ни одна сторона не стала заложником другой. Футболист не может слишком зависеть от агентов, потому что они почти всегда хотят отправить его туда, где он получит больше денег. Мы старались всегда сохранять равновесие, говорит Кухарский. Когда он стал опекать Роберта, клуб Знич как раз хотел продлить контракт. Кухарский посоветовал Роберту этого не делать. С одной стороны, он хотел продлить контракт, потому что получил бы повышение зарплаты, с другой не хотел. Я считал, что этот контракт ограничит нашу свободу, вспоминает Цезарий. Так начинался их совместный путь наверх. Неоднократно у них будет возможность убедиться, что можно выписать все плюсы и минусы, но потом жизнь всё равно внесёт в план свои коррективы, и придётся лавировать, пытаясь согласовать ожидания разных сторон. Если бы это зависело только от Знича, руководство этого клуба продало бы Роберта Легии. Но у него из трёх клубов, между которыми он выбирал Легия, Вислы и Леха, больше всего сомнений было в отношении первого. И он хотел более высокую зарплату, а в Легии не до конца были убеждены в необходимости платить деньги, потому что это означало признать ошибку лета 2006 года, когда они избавились от Левандовского. Лех был настроен решительнее всех. Я считал, что это лучшее место, потому что клуб развивался. У него были хорошие футболисты. В нападении играл Хернан Рингефо, рядом с которым было место для ещё одного игрока. А у Леги играл зимбабский футболист Такисура Чинъама, который забивал голы, но никому не пасовал. Но если бы руководство на Лозенковской было настроено решительно, кто знает, чем бы это закончилось? рассуждает Кухарский. Переговоры с Вислой в свою очередь зашли в тупик из-за комиссионных для Цезария. Они были стандартными. Такой же процент от контракта согласился заплатить Лех Познынь, но Висло не хотела платить, поскольку спортивным директором там был Яцек Беднёш, и кто-то шепнул владельцу клуба, что Беднёш и Кухарский вместе играли и захотят его обобрать, решили выбрать Лех. Если бы очередной трансфер Роберта зависел только от Леха, Роберт не попал бы в Боруссию, потому что она платила меньше, чем предлагали другие клубы: турецкий Фенербахче, Донецкий Шахтёр, Зенит из Санкт-Петербурга. Я с самого начала чувствовал, что это должна быть Боруссия, вспоминает Роберт. Чутьё мне подсказывало, что нужно идти туда. В какой-то момент я думал о Восточной Европе, России и Фенербахче, но недолго. Меня всегда интересовал запад. Когда-то в детстве он ездил по обмену в местность на границе Германии и Голландии. Жил в семье, возвращался в восторге. Вспоминает его налевандовская. Рассказывал мне: "Мама, как я хотел бы там жить, тренироваться на тех площадках. Там даже в коровник дорожка выложена плиткой. Я сделаю всё, чтобы там играть". Он всегда любил географию и показывал на карте: "Я хочу сюда поехать, посетить это место". Мария Уш Левандовский который играл в Донецком Шахтёре в то время, когда решалась судьба трансфера Роберта из Леха в иностранный клуб, рассказывает, что он лично многое сделал для того, чтобы молодой Левандовский не попал на Восток. Я знаю, что прозвучит нескромно, но предложение Шахтёра для Леха уже было готово, когда ко мне обратился наш владелец Ренат Ахметов. Он хотел дать за Роберта 8 млн евро. Боруссия заплатила около 4,5 млн. плюс 250 тысяч евро премии после выхода в групповой этап Лиги Европы. И спрашивал меня, пригодится ли команде Роберт. Я сказал, что он пригодится, но не будет здесь счастлив, потому что не сможет играть. Наш тренер Мирчел Луческо строил атаку на бразильцах, и всегда в игре заправляла эта четверка или пятерка наших бразильцев. Они знали друг друга как облупленных и блистали на поле. Наша философия атаки была латиноамериканской, а не латиноамериканской-польской. «Я говорил об этом с Робертом на сборах национальной сборной. Вышло забавно. Один поляк отговорил другого. Но это пошло ему на пользу. Купить футболиста не проблема. Проблема его потом грамотно использовать», — вспоминает те беседы Мариуш Ливандовский. Предложение из-за границы Роберт получал еще тогда, когда уходил из Нича. Но тогда он не был заинтересован в отъезде. «Слишком высок риск. Слишком много сложностей. Много перемен». Он научилась, Роберт тоже. У него не было ни желания, ни готовности. Я боялся, что адаптация к этим изменениям заблокирует его развитие как футболиста, говорит Кухарский. Сначала они хотели добиться результатов в польском клубе, чтобы из-за границы пришли действительно хорошие предложения. Лех казался идеальным местом. Он тогда не был лучшим в Польше. Чемпионом была Висла. Он не предлагал больше денег ни из ничего, ни нам. но он предлагал достаточно много и соблазнял лучшими перспективами. К плюсам они добавили то, что в Познане играют в атакующий футбол, и что команда будет развиваться. К минусам мы отнесли то, что у известного тяжелым характером тренера, Францисше Космуде, молодежь не всегда справляется на тренировках, а также прошлое Левандовского в Легии. В июне 2008 года Роберт перешел в Лех. Почти за полтора миллиона злотых – Обращавшийся со штабом сборной Богуслав Качмарек заявил в то лето Лео Бейнхакеру в аэропорту в Вене, когда сборная ждала обратного самолета после неудачного выступления на Евро-2008. «Босс, я заканчиваю здесь работу. Но помните, наша девятка на ближайшие годы – это Левандовский».